Глава 30. Дамату Тунури, доктору Никусу и двум врачам-грекам не удалось найти противоядие. Доктора Элиас сорвало кровью, потом он впал в кому и через сутки после отравления чуреком с грецкими орехами и розовым ароматом скончался в больнице Теодорополуса. Чтобы не породить слухи, подрывающие доверие к карантинным мерам, причину смерти скрыли ото всех, кроме врачей и похоронили доктора Илиаса вместе с умершими от чумы. Описание подробностей этого преступления занимает в письмах по Кизе Султан довольно много места. Можно сказать, что она вместе с мужем, следуя предписанной ее и логике Шерлока Холмса, пыталась разобраться в загадочном злодеянии издалека, сидя за письменным столом. Когда муж рассказал ей, что доктора Илиаса отравили чуреком, и что от таких же череков сдохли злобные песы, гнидая лошадь, Пакизе Султан заметила. Это снова наводит нас на разговор о моем дяде и османских шехзаде. Если главной темой обсуждений и споров между супругами был султан Абдул-Хамид, то второе место, несомненно, занимали бездельники шехзаде, которых становилось все больше и больше. О причинах этого мы тоже скажем несколько слов, И пусть читатели не думают, будто мы зря отклоняемся от повествования. Спустя какое-то время после женитьбы на представительнице османской династии, жизнь новоиспеченного Дамата начала напоминать ту, что вели праздные, ни за что не отвечающие, шех -заде. Доктор Нури не хотел бросать медицину, но предчувствовал, что в конце концов волей-неволей ему придется это сделать, что вскоре его принудят к пустому и глупому существованию османских принцев. Каждому из мужей трех разлученных с отцом племянниц Абдулхамид даровал титул паши, елы на Босфоре и щедрое денежное содержание из государственной казны. Елы Пакизе-Султан и ее мужа, так же, как и те, что принадлежали ее старшим сестрам и дочери самого Абдулхамида, находились в Артакеи. Мужья ее сестер уже сейчас без особого рвения выполняли обязанности Сопряженные с их должностями в министерстве двора, и все шло к тому, что вскоре они полностью эти обязанности забросят. Благодаря их положению родственников султана не так-то легко было приказывать им, давать поручения и вообще возлагать на них какую-либо ответственность. Чтобы объяснить эту странную ситуацию, необходимо бросить взгляд на всю историю Османской империи. Первые 500 лет существования Османского государства шехзаде получали образование в три этапа: дворцовая школа, армия и велоед, которым шехзаде управлял в качестве бейлербея или наместника. После того, как образование и армия были переустроены по западным образцам, а власть на местах перешла к состоящим на губернаторам, иными словами, когда руководство армией и провинциями стали поручать опытным военным и чиновникам, Шехзаде потеряли возможность возглавлять войска и учиться править в вилоетах. В первые столетия Османской империи трон переходил от отца к сыну. В те времена власть получал тот из султанских сыновей, сидевших в Трабзоне, Манисе и других городах, кто раньше братьев успевал прийти со своей армией в Стамбул после смерти отца. Такая традиция несколько раз приводила к гражданским войнам, так что наследников престола стали держать в столице. Это породило другую традицию, которую впоследствии пришлось стыдиться. Например, Мехмед III при вступлении на престол приказал задушить 19 своих братьев. В конце концов было решено, что престол должен передаваться не от отца к сыну, а от брата к брату. Но теперь каждый султан, а все они были не менее мнительны, чем Абдул-Хамид, опасался. Как бы не только наследники первой и второй очереди, но и любой из его братьев и племянников не столкнулся с врагами и не попытался скинуть его с трона. Поэтому для Шехзады отвели особый уголок дворца, прозванный «Клеткой», где они были полностью отрезаны от внешней жизни, от Стамбула и от всего мира. Одним из самых знаменитых дворцовых узников за всю историю Османской империи был старший брат Пакизе-Султан, 40-летний Мехмед Салахаддин-Эфенди. В возрасте 15 лет он сначала радовался, когда его отец Мурат V стал султаном, а через три месяца вместе с лишенным троном отцом оказался в заключении. 25 лет он прожил выделенные ему части дворца, научился играть на фортепиано, как отец и сестры, заносил в многочисленные тетради свои размышления и воспоминания, сочинял пьесы для театра. Его ни в коем случае нельзя было назвать ленивым и некультурным, как многих других шахзаде. Подобно отцу он читал книги, пусть и не так уж усердно. Вообще отец служил ему примером для подражания. С Пакизе Султан его связывала нежная дружба. Она знала, что брат не такой, как другие шахзаде, не ленивый и не избалованный, и порой, наблюдая его в окружении сестер, отцовских жен, слуг и горничных, замечала в глазах Мехмеда глубокую печаль и жалела его. Во дворце у Шахзаде был собственный гарим сорок с лишним соревнующихся за его благоволение красавиц разных титулов и званий, и семеро детей, тех, что не умерли в младенчестве хакизе султан очень не хотелось, чтобы дом Нури уподобился оторванным от мира невежественным или ленивым Шихзаде, прежде всего потому что она гордилась супругом, снискавшим репутацию талантливого врача-эпидемиолога и какую-никакую известность в международных медицинских кругах. Недоброжелатели судили иначе. Будучи не столь красивой и обворожительной, как старшие сестры, хакизе султан реалистически смотрела на мир и готовила себя к простой, лишенной блеска жизни. Третья причина заключалась в том, что от сестер она наслушалась много нелестного о Шехзаде. Джей и Фахиме, раньше сестры, покинувшие отца и поселившиеся в гареме дворца Елдыс, дружили с дочерьми Абдулхамида и успели немножко познакомиться с Шехзаде. Вошедшие в брачный возраст представительницы османской династии и прочие обитательницы гарема интересовались историями из жизни Шахзаде, равно как и историями о сыновьях пашей и министров, и пересказывали друг другу ходившие о них сплетни. После так называемой отмены рабства и начала реформирования Дворца и Гарема в западном духе, будущие претенденты на трон уже не хотели, как это делалось столетиями, брать в жены доставленных с окраин империи невольниц, черкешенок и украинок. Теперь им нужны были девушки, обучившиеся в дворцовом гареме играть на фортепиано и читать по-французски изданные в Париже романы. Со своей стороны, получившие европейское образование, культурно развитые девушки находили этих капризных шехзаде глупыми, невоспитанными и необразованными. Впрочем, даже в тот период брачные союзы между дочерьми султанов и шехзаде заключались очень редко. Но дать заде хорошее образование было непросто, ибо разве можно причинить боль человеку, который в будущем, возможно, взойдет на Османский престол и станет халифом 400 миллионов мусульман? В то время в империи только-только осваивали умение добиваться послушания без побоев. Старшие сестры Пакизе-Султан часто рассказывали друг другу, обыкновенно с насмешкой, но иногда и с гневом, Истории про шехзаде, которые, подобно им самим, многие годы проводили в заперти во дворце и не решались позвать их замуж из страха перед Абдулхамидом. Так, по крайней мере, думали принцессы. Например, шехзаде Осман Джелиледин Эфенди, седьмой в очереди на трон, 23 года безвылазно просидел в своем особняке в Нишанташе, напряженно пытаясь понять, как стать самим собой. Это казалось ему куда важнее, чем править империей и в конце концов сошел с ума. Намного более близкий к тронушек Шихзаде Махмуд Цифидин Фенди 28 лет не выходил из своих покоев во дворце Шираган, а потом как-то раз выбрался во внутренний двор, впервые в жизни увидел там овцу и закричал «На помощь, чудовище!». По правде говоря, кое-кто рассказывал такую же историю про старшего брата Пакизе Султан, Мехмеда Салахаддина. Чрезвычайным самодовольством отличался Шахзаде Ахмед Незамедин, который, хотя и не имел даже призрачных шансов когда-либо занять трон, набрал у ростовщиков кучу денег, обещая в один прекрасный день вернуть все с лихвой. День этот все не наступал, ростовщики пожаловались султану, и тому пришлось сделать Ахмеду Незамедину выговор. Самым неприятным и даже внушающим страх Шахзаде был, несомненно, маленький Мехмед. Бурханеддин Эфенди, тот самый, что в возрасте семи лет сочинил военно-морской марш Бахрие. Четвертый и одно время самый любимый сын Абдулхамида, которого тот постоянно сажал рядом с собой в карету, когда ехал в мечеть на пятничную молитву. Хоть он и был намного моложе сестер Пакизе-Султан, те всерьез боялись его жестоких шуток и грубых выходок, чувствуя, что отец одобряет колки и остроты сына. Мехмед Бахидыддин Фенди, боязливый и ничем не примечательный человек, писал доносы на своих родных и двоюродных братьев, за что Абдул-Хамид дарил ему деньги, земли и особняки. Через семнадцать лет ему предстояло сесть на трон и стать последним османским султаном. Чрезвычайно чувствительный и замкнутый Неджиб Динне Фенди очень любил искусство, но совершенно не интересовался женщинами, И было еще некоторое количество пугливых и подозрительных шехзаде вроде Мехмеда Хамди или Ахмеда Решида, которые находились в самом конце очереди на трон и беспрепятственно могли разгуливать по Стамбулу, однако утверждали, что Абдул-Хамид установил за ними постоянную слежку. Даже эти шехзаде, чьи шансы взойти на престол, стремились к нулю, опасались, что султан может их отравить, и никогда не покупали лекарств в аптеке при дворце Елдыс. «А вы заходили в эту аптеку?» – поинтересовался Дамат Нури. «Я провела в дворце Елдыс всего месяц до свадьбы. Мы редко выходили из наших покоев. К тому же в дворце была еще одна аптека только для султана и для нас. Дело в том, что мой дядя тоже боялся, как бы его не отравили. Больше всего об этом знал, конечно, покойный Банковский Паша, потому что именно он возглавлял эту особую аптеку, которую называл также лабораторией». «Возможно, кое-что знает и аптекарь Никифорос», — оживился Дамат Нури. Распросить Никифороса, друга юности Банковского, удалось только ближе к полудню. Утром Дамат Нури видел его вместе с другими врачами и фармацевтами в больнице Теодорополуса у постели доктора Илиаса. Тот порой поднимал голову с подушки и шептал «Деспина», имя оставшейся в Стамбуле жены. Ему уже дали выпить противоядие, составленное общими усилиями всех врачей и фармацевтов, и, казалось, бедняге стало полегче. Через пять минут Паша и фармацевт встретились в аптеке Никифороса в двух шагах от больницы. Дамат Нури сразу приступил к делу. Помнится, вы говорили, что много лет назад Банковский Паша написал для его величества доклад о травах, которые можно выращивать в саду дворца елдыс и использовать для приготовления ядов. Узнав, что доктора Ильяса отравили, я тоже об этом вспомнил, подхватил Никифорос. Его Величество больше всего стражился крысиного яда, который жертве дают день за днем очень маленькими порциями. О таких отравлениях вечно писали в английских газетах. Но беднягу Илиса наоборот, отравили слоновой дозой мышьяка. Как вы поняли, что это был крысиный яд? содержащий мышьяк. Очень уместный вопрос. Господин губернатор наверняка бы его одобрил, поскольку смотрит на меня косо. Поэтому я, с вашего позволения, отвечу очень подробно, дабы очистить себя от любых возможных подозрений. Я задал этот вопрос не потому, что я в чем-то вас подозреваю. Может быть, вам покажется, что я привожу много лишних сведений, но не в защите, нам, аптекарям, все нужно взвесить и отмерить. Даже слова. На острове Менгер, в отличие от Европы, не случалось громких убийств с помощью крысиного яда, которые привлекли бы большое внимание общества, прокурора и властей. Однако могу засвидетельствовать. За те годы, что я содержу здесь аптеку, среди местного населения, пусть и не очень широко, распространилось знание о том, что человека можно медленно, не оставляя следов, извести при помощи крысиного яда. Двадцать два года назад у старшего сына-богача Алдони умерла жена. Детей у них не было, и вдовец решил жениться во второй раз на молодой красавице с нашего острова. Он долго искал подходящую пару, потратил немало денег и в конце концов взял за себя дочь Танасиса, владельца прибрежной таверны в квартале Ора. Вскоре после свадьбы новобрачный пришел ко мне с жалобами на боль в животе и рвоту. Попросил лекарства. Ни я, ни врачи не могли поставить диагноз. Кожа на лице и на руках у него потемнела, на пальцах появились ранки. Но никто из нас не читал французских романов и не мог, сопоставив одно с другим, прийти к верному умозаключению. Всего за год крепкий сорокалетний мужчина у меня на глазах превратился в ходячую развалину, слег и умер. На похоронах, где мы все присутствовали, молоденькая вдова убивалась и рыдала пуще прочих, так что никто не мог заподозрить ничего дурного. Однако, когда через три месяца эта самая вдовица, продав все, что досталось ей в наследство, отбыла с молодым любовником в Измир, поползли слухи, а Ниди убили. Тогда-то аптекарь Мицис, он любит читать французские романы в греческих переводах, и сказал мне, что это могло быть отравление мышьяком, но было уже слишком поздно. В Османской империи, подданными которой все мы являемся, не то что 20 лет назад не было, и сейчас-то нет органа, который мог бы по-европейски расследовать подобное дело и с помощью научных методов установить факт отравления. Как раз по этой причине наши соотечественники, читая в газетах переводы модных в Европе полицейских романов, так восхищались и дивились. В то время, как и сейчас, крысиный яд, он же белый мышьяк, свободно продавался у актаров-зелейников. Случай, о котором я рассказал, не попал в мингерскую печать. Однако некоторые наши греческие и турецкие газеты опубликовали несколько историй такого рода. Вот, дескать, какие нехорошие дела в Европе творятся. Другой важный и тоже не расследованный. Случай отравления имел место в бедном квартале Тузла. Там полусумасшедшая, но красивая 16-летняя девушка отравила, по моим прикидкам, 40 с лишним человек. Семья хотела побыстрее сбыть ее с рук долой, выдать замуж и получить колым. Ну и, понятное дело, в дом ходили свахи, посредники, женихи, родственники и просто любопытные. А целый год клала им в кофе несмертельные, и даже поначалу не производившие заметного действия дозы кресиного яда. Но никто не обратил на это внимания, тем более что тогдашний губернатор запретил публиковать в газетах известия об отравлении мышьяком. Идея о том, что человека можно отравить, понемногу давая ему белый мышьяк, столь похожий на муку, довольно остроумна. Но на нашем острове она не в ходу. Кто-то либо дал помощнику повара целый мешок яда, либо сказал, где его можно добыть. В свое время фармацевтическое общество, в котором я состоял, добилось, чтобы в Стамбуле Актарам запретили торговать крысиным ядом, содержащим мышьяк. Того же я пытался добиться и здесь. Как думаете, почему вам это не удалось? Потерпите немного, Паша. Нынешний губернатор через некоторое время после вступления в должность снял запрет на упоминание истории прекрасной отравительницы в прессе, дабы показать, что он лучше своего предшественника. Газеты, в первую очередь греческие, ухватились за это давнишнее событие, чтобы посмеяться над мусульманами, которые до сих пор не могут жениться без свахи. До чего же, мол, отсталые. Французских романов у нас на острове не читают, и потому не ведают про европейские способы отравления. Ко мне приводили несчастных, которые Обезумев от романтической любви, пригоршнями глотали крысиный яд, и потому я знаю, в ротных массах отравившегося появляются маленькие белесые кусочки, похожие на комочки земли. И еще, умирающий человек раскаивается в своем поступке и признается, что принял яд. Такое вот странное действие производит отрава. Боль бывает страшная. Немного помолчав, аптекарь Никифорос прибавил. Безнравственная и распутная мадам Бавари, героиня знаменитого французского романа, покончила с собой тем же способом. Как и предполагал начитанный друг покойного Банковского, доктор Нури не слышал раньше об этой женщине. С того места, где они сидели, была видна витрина с вазочками для снадобий, маленькие разноцветные коробочки с импортными лекарствами И самых разных размеров бутылочки и пакетики с готовыми препаратами, по большей части темных оттенков. В соседней комнате хранились спиртовые горелки, перегонные кубы, ножницы, щетки и ступки. В аптеку вошли три покупателя и принялись неспешно рассматривать флаконы и коробочки, как будто в городе не было никакой чумы. Когда они вышли, доктор Нури вернулся к тому, что его интересовало так вы говорили, что 22 года назад его величество велел Банковскому Паше составить записку о растениях, из коих можно изготовить яд. Да, я знал, что вы об этом вспомните и спросите, поэтому хорошенько порылся в своей памяти. В конечном счете это будет рассказ о развитии современного аптечного дела, как в Стамбуле, так и на Менгере. Существовало два лагеря. В один входили молодые фармацевты получившие образование в Европе, в Париже и Берлине, бескомпромиссные сторонники научного подхода к аптекарскому делу, такие как Банковский и Никифорос, горячо требовавшие запретить торговлю ядовитыми и вредными веществами, а также продажу безрецептурных препаратов. Другой лагерь состоял из владельцев крупных аптек, находившихся преимущественно в Беяглу и Беязите, и торговавших какими угодно лекарствами, как местными, так и импортными. Подобно представителям первого лагеря, они были в большинстве своем христианами. Все ходили в английскую аптеку «Канзука» или в парижскую аптеку «Рибуля». Там предлагали и товары, продающиеся в зелейных лавках, и постоянно обновляемый набор готовых лекарств европейского производства – мази, кремы и микстуры в красивых баночках и флакончиках, а также модные деликатесы от европейского шоколада до консервов. От осведомителей и доносчиков Абдулхамиду было известно, что шех Заде, опасаясь быть отравленными, покупает лекарства не в дворцовой аптеке, а в этих шикарных заведениях Бияглу. Султан понимал, что шех Заде, даже находящиеся в самом хвосте очереди к трону, не доверяют ему, либо просто пускают всем пыль в глаза, но его самого в первую очередь интересовало другое. Покупают ли они в аптеках вещества, из которых можно изготовить яд? Из писем Пакизе Султан читатель узнает, что Абдул-Хамид требовал от Банковского подробных сведений на этот счет. Султан желал не только контролировать торговлю и поставки ядовитых веществ, но знать, о чем говорят между собой врачи в аптеке Апери, что в Галате, И, как мы знаем, в этом он преуспел. В каждой крупной аптеке был врачебный кабинет и при нем приемная. Апери же превратил свою приемную в подобие читального зала, выписывал многие европейские медицинские журналы и покупал новейшие книги. Все стамбульские врачи и греки, и мусульмане регулярно заглядывали в этот читальный зал, чтобы полистать журналы и поговорить с коллегами. Султан был в особенности расположен к аптекарям-мусульманам, поощрял их торговать не импортными, а собственными лекарствами и желал, чтобы они тоже вошли в созданное банковским общество. Но главным образом его мысли занимала другая, самая многочисленная группа, актары, которые торговали всем сразу порошками и лекарствами, крысиным ядом и корицей и готовили дедовскими способами разнообразные мази и пилюли. Больше всего мусульман было именно среди актаров, так что Абдул-Хамиду хотелось, с одной стороны, оказать им поддержку, а с другой – запретить торговать ядами. И он, конечно, понимал, что одно желание противоречит другому. «Сдается мне, что противоречивые чувства вызывают у нашего повелителя любой предмет его особенного интереса», – сказал аптекарь Никифорос. «Так вышло и в тот раз, двадцать лет назад». Выказывая расположение аптекарям-мусульманам, Его Величество одновременно поставил их в затруднительное положение, требуя, чтобы они применяли самые современные европейские методы, о которых им мало что было известно. Сначала, ссылаясь на авторитет европейцев, он ввел ограничения, в необходимость которых сам, по сути, не верил. А потом, увидев, что его запреты наносят ущерб мусульманам, перестал следить за их соблюдением. Разве не теми же справедливыми соображениями руководствовался Его Величество, когда распустил парламент, убедившись, что мусульманам от гражданских свобод один только вред? Дамат Нури удивился про себя, до чего спокойно произносит смелые речи аптекарь. Может быть, потому что заранее их обдумал? И вскоре, вернувшись в гостевые покои губернаторской резиденции, пересказал их покизе Султан. Главным, на что они вместе обратили внимание, было то, что аптекарь Никифорос говорил как человек, имеющий тайные связи с Абдул Хамидом или даже получивший от него ключ к секретному шифру. Пятьдесят дней назад, во время пышных и многолюдных свадебных торжеств, доктор Нури в какой-то момент оказался наедине с пожилым супругом хатидже Султан, и тот посоветовал ему Остерегайтесь тех, кто осмеливается открыто говорить плохое о Его Величестве. Все они осведомители и провокаторы. Если вы согласитесь с их словами, они тут же донесут на вас султану. И не удивляйтесь тому, как этот человек прямо вам в лицо говорит такое, о чем другим и подумать-то страшно. Он доносчик, от того и не боится.